Фронтир, Том второй диверсант Александр Вайс. Аннотация Кто сказал, один не воин, не величина. Вокруг бескрайний космос, притворись своим и всади торпеду в корму врага. Тотальная война жестока, малые корабли в ней гибнут десятками. С другой стороны, для наемника это авантюра, на которой можно неплохо подняться. Угнал корабль. Он твой по праву. Ограбил нанятого врагом наемника? Это твои трофей. Нет пощады пособникам изменника. ВКС надежный. Они не попытаются кинуть, и ты им нужен. Неприметный корабль обычного вольного пилота не бросается в глаза. Хотелось бы добыть ценных разведданных, отыскать пропавшего исполина, ставшего инструментом корпоратов, а попутно можно заняться поиском одного важного человека. Одна проблема. Среди разведчиков-диверсантов высокая смертность.